Передавайте казарфу от меня приветы. Горющая труба. Зачем вы тащили так далеко тяжеленный камень, вместо того, чтобы связаться со мной через мелодиста? Связаться с вами, — дружно рассмеялись голые. Да. А что бы мы сказали? Край стены находится в чужих руках? Мы этого не знали. Вы ваш, Нэшт? Защитник, — перевел транслятор. Да ответил Брэм. Тегер привстал, но Варвия потянула его к себе, и он опять лег с ней рядом. Голосы вздрогнули, но Арфис нашел себе силы. — Мы практически беспомощны. Вампиры-защитники воспринимают высокогорных людей как собственность. Некоторых переводят защитников, многие просто исчезают. — Они ремонтируют арку, ответил Брэм. Что они больше приносят, добро или зло? «Да, там много всего, но мы рассчитываем, что вам удастся сохранить баланс. Каким образом вы предполагаете помочь нам? Мы должны как можно больше знать. Расскажите, что вам известно». «Вы и так в курсе?» — пожал плечами орфист. «Высокогорные люди готовы показывать нам абсолютно все» издавая звуки флейты, лучше всех спрятаны убрал изображение в окне. «Ждем», — произнес он. «Мы записали все разговоры. У них есть информация о защитниках и кое-что о Тиле Браун. исполнить тебе серенаду». «Немного музыки перед обедом не повредит», — любезно ответил Луис. «Я голоден». Луис попытался немного потянуться, насколько позволяли и травмированные мускулы, и связки. Несмотря на оказанную Брэмом помощь, он старался двигаться осторожно. Прошло много часов. Теперь в окне, обращенном в сторону высокогорных людей, появилось изображение множества гоминидов, кативших подобие колеса украденный глаз паутины по ухабистым деревенским дорожкам. Оказавшись за пределами деревни, они начали двигать его вверх по утесу, и это движение называлось дрожью в животе. Повернувшись спиной к дисплею, Луис надеялся, что если появится что-нибудь интересное, ему обязательно скажут, почему так долго ввозится к ЗГЗИНам. В известном космосе он мог, по крайней мере, всюду воспользоваться доком. Медицинский комплект ничего, кроме инъекций, делать не может. Они ему необходимы каждые несколько минут. В полной темноте четверо высокогорных людей затащили паутину на гору. Соран шла перед красными ночными людьми, показывая дорогу. Попытка помочь нести паутину окончилась для гулов неудачей. Скоро появится солнце. Варвия пристально смотрела на горюющую трубу. — Ну и что же вы будете делать? — Я уже говорила, что мы хотим укрыться в проходе. Они двигались по бездорожью, все выше и выше вверх, навстречу дневному свету. Лежащая внизу между сливными горами земля напоминала карту, сделанную гулами для травяных великанов. Это изображение давало хоть какое-то представление о происходящем, но чем дальше, тем неразличимее становились детали. Красные пастухи проходят огромное расстояние. Как нам с ними встретиться? — вслух размышляла Варви. Нет ничего проще. Наши люди знают многих красных пастухов. Перебила орфиста горюющая труба. Они начертят карту и оставят ее мне». Задохнувшись, она умолкла на минуту, но потом продолжила. «Нанесут на карту наш путь к говорящему зеркалу. Вы найдете новый дом так же быстро, как попали сюда». но уж нет», — рассмеялась Варвия. «Мы не хотим передвигаться так быстро». тегер к удивлению Варви, не показывая усталости, напрягая все силы, следовал за Сарен. Сейчас старая женщина двигалась медленнее, поэтому он мог слышать тяжелое дыхание остальных высокогорных людей, несущих паутину. Когда показался самый край солнца, орфист вытащил сразу две шляпы с гигантскими полями. И именно благодаря этому ночные люди теперь двигались в тени. Мы, должно быть, находимся на границе территории красных пастухов. Учти, Варвия, не все красные пастухи относятся к одной расе. Арфист, почему ты так решил? Сколько мы себя помним, мы отыскиваем партнеров других расах во время праздников. Отличная идея, теггер но... Но не всегда, вклинилась в разговор горюющая труба. Вы с Варвией одного... Да, мы оба родились в племени Джинерафера, но остальные пары скрещивались. В разных племенах свои законы, но чем дальше вы уходите от племени, тем меньше вероятность, что ваши дети смогут найти себе пару и родить детей. Это бы не имело значения, если не было связано с продолжением рода. Что-то сверкнуло, когда они обходили вокруг разрушающегося утеса. Зеркало, высотой с красного пастуха и шириной в три человека, представляло из себя плоское окно, показывавшее то, что находилось за наблюдателем. Тегер ничего не мог разглядеть, кроме самого себя, варви, гулов, высокогорных людей, неба и края стены. «Высокогорные люди...» положили паутину с опорой на зеркало. Взявшись за концы зеркала, ночные высокогорные люди стали поворачивать его вверх-вниз в направлении следующей сливной горы. Световой зайчик заиграл на горных склонах. «Как это действует?» — спросил теггер «Вот в чем дело», — рассмеялась Сьеновью. «Ночные люди не все вам рассказали». Зеркала передают коды, известные нам и ночным людям. Они переносят новости между горами, между равниной и горами и обратно. Теперь многое становилось понятным. Вот почему гулы всегда имели сведения о погоде и о теневом гнезде. Вокруг этого выступа велела Саран после того, как четверка высокогорных опять подняли глазу Луисову и вверх. — Мы с горюющей трубой обсудили вашу проблему, — сказал орфист, — и думаем, что у вас возник вопрос. — Эту проблему, — сказал Тегер, — можно сравнить с двумя упершимися лбами-бычками. Если мы уйдем слишком далеко, то дети будут обречены. Если же останемся с племенем Джинерафер, наслушаемся сплетен о самих себе. — Мы слишком на виду, — поддержала его Варвия. Когда приезжие рассказывают об убийцах-вампирах, знающих Ришатра, то всегда будут думать о нас. «Думаю, это старая история», — усмехнулся Арфист. Когда-то все гуманоиды были моногамны. Мужчины не обращали внимания на других женщин, кроме собственных жен. Это относилось и к женщинам. Когда гуманоиды встречались, происходили войны. Потом появились два героя, понявшие, что гуманоиды могут жить иначе. Они придумали решатора и тем самым положили конец войне. «Арфист, это было на самом деле?» — прервала Варье. «Слушайте дальше». «Да-да». «Ночные люди избирательно относятся к тем, с кем разговариваем мы. Но не подумайте, что мы безмолвствуем». Солнечные зеркала являются нашим голосом. Вы знаете, что любой священник должен знать, как избавляться от умерших и, в свою очередь, сообщать нам. Тяжело дыша, они поднимались вверх. Мы можем распространить эту историю по разным направлениям. Только старые люди помнят легенду о двух героях, которые придумали решатра и прекратили войну. Вот с тех самых пор они занимаются решатра. Эта история рассказывается по-разному, в зависимости от расы. В варианте с героями из красных пастухов. По окончании войны они якобы объединились против вампиров. Это только в рассказе, рассмеялся теггер Да, Варви? Может быть и так, а может быть иначе. Стоит попробовать. Высокогорные люди прошли через вертикальный раскол с колес, такой же высокой, как самое высокое городское строение. — Это вода, — показывая на цветные полоски, — объяснила адепт. — Вода проникает в скалу, замораживается, выходя наружу, тает. Потом опять замораживается и опять тает.